Глава шестая. Почти ежедневно из неуютных помещений крестов большевики извлекали своих сообщников. Не бесплатно, конечно. Только официальный залог составлял громадный сумм. Так сам Ильич распорядился выложить за единомышленника из Кронштадта Федю Раскольникова 3000 рублей. Такой большевик нам сейчас нужен. И вождь мирового пролетариата был прав. Изведав с молоду тюремной баланды, он отлично знал, что свобода дороже любых денег. Да и теперь, совсем недавно, чудом избежал ареста. Спасибо старому другу семьи Ульяновых по-симбирску Саше Керенскому. Ведь Ильич закончил гимназию директором которой был Керенский старший, а инспектировал эту гимназию отец. Ильича. их малина. Но вот маленькая заковыка, где обездоленных рабочих и крестьян черпала огромные средства на выкупы заключенных, на оплату многотысячной когорты агитаторов, разлагавших армию. От кайзера? Да. Но с некоторых пор появился еще один хорошо испытанный способ. Экспроприации а попросту разбой. Вот что писала газета Суворина новое время. Разбойный Петроград. Грабежи и убийства идут вовсю. Никакой охраны нет. Граждане брошены на произвол. И люди в солдатской форме чувствуют себя в столице республики, как в глухих брянских лесах. Нападают на прохожих, раздевает их, грабит, а то и просто всаживает нож в спину. Это проделывает в боковых полутемных улицах и на окраинах. Но этого мало. Вчера на глазах прохожих в десятом часу вечера, когда на Невском тьма народу, группа вооруженных солдат и матросов атаковала какого-то пожилого мужчину. Потребовали денег. Мужчина попробовал отказать. Тогда его повалили на панель, избили, сорвали часы, кольца, вынули бумажник, снова избили и оставили в бессознательном состоянии. Никто не посмел вмешаться. Солдаты угрожали револьверами. Это произошло на глазах у всех на главной улице столицы, в самом людном месте Невского, против штрих предреволюционным событием. Газета «Копейка», выходившая в Петрограде, сообщила: в столице ежедневно совершается свыше четырех сотен налетов на банки, кассиров, квартиры богатых обывателей. И это повторяю изо дня в день все месяцы, предшествовавшие октябрьскому перевороту по всей империи. Бунин сокрушенно качал головой. То творит это преступное правительство? Ведь Керенский передал большевикам сорок тысяч ружей с припасами. Передал тайком, но журналисты узнали об этом, пишут в газетах. Россия, бедная Россия, тебя толкают в пробу. Спустя годы журналисты, исследовавшие эти события, писал, Что делают солдаты с такими громадными суммами денег? Неужели все пропивают? Но тогда интересно знать, откуда берутся деньги у большевистской партии. Трудно поверить, что руководство партии, которое имеет своих представителей и осведомителей почти во всех частях петроградского гарнизона, добавим не только петроградского, не знает действительного положения дел в армии. Не знает, что ежевечерне сотни солдат выходят в город на преступной промысел и возвращаются под утро с ведрами чистого спирта, с чемоданами чужих вещей и портфелями денег. Не знает, а может не хочет знать, может само пользуется плодами этих грабежей. Ведь с приближением назначенного часа расходы быстро увеличиваются. приходится тратиться уже не только на выкуп товарищей из тюрьмы, но и на закупку оружия. Любопытная подробность. Профсоюзный комитет сестрорецкого оружейного завода уступил Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов пять тысяч винтовок. И это попало в город и без того наводненный оружием. Все усилия большевиков были направлены к пролитию крови. к массовому разгулу беспорядков и грабежей. Но будущая совесть эпохи уже готовит себя к тотальному вранью. Она якобы вооружает рабочих в целях самозащиты. Ведь в Петрограду ходят слухи, что Временное правительство планирует сдать Петроград немцам. Правительству приходится давать официальное опровержение этой инсинуации. Убегать из города никто никогда не собирается. Большевики увлечены общественностью в распространении клеветы на правительство. Нет сомнений в том, что слух о своем возможном выступлении они распространили по городу умышленно, чтобы усилить хаос и панику. На большее у них силёнок не хватит. Большевизм пока в общественном сознании ассоциируется с анархией. На это политическое течение газеты поглядывает с удивлением и с усиливающимся чувством страха и пренебрежения. Как можно совмещать интересы карманников и трудового народа? Ибо вслед за слухами о большевистском выступлении появляются достоверные сведения о прибытии в Петроград целых воровских шаек, чующих наживу. Темные личности уже переполняют чайные и притоны. Они тоже ждут условного выстрела, сигнала к безнаказанным грабежам.